Глава 8 Днём Андрей Гуськов старался не оставаться в зимовейке. Едва ли кого могло сюда занести, но он всё же решил быть осторожным. Заталкивал под нары свои немудрящие пожитки, сгребал в кучу лапник на лежанке, всякий раз тщательно прибирая за собой следы, забрасывал за плечо ружьё и уходил на лыжах по наледи вверх по речке. Правую, ближнюю к рыбной сторону он обычно не трогал и сворачивал влево где на добрые тридцать вёрст не было обжитого угла. В лесу не разбежишься, снег держал плохо. Но на полянах Гуськов скользил по насту, как по льду, радуясь быстрому и свободному, приподнятому над землей движению, в котором был какой-то приятный и веселый обман. «Вперед, вперед, на просторы, волю, в ту даль, где не надо бояться и прятаться, где все, что имеет свой вид, во весь вид и живет». Тайга стояла в снегу, на нагрузлым, лежалом, забросанным иголками и запятнанным шлепками светок. Она еще не очнулась, стояла, отягощенная смутной думой, но уже расправляла вверх ветки сосна, уже подмякла, отзываясь на взгляд березовая ногота и доносила терпким, смоляным и сподним запахом корья. Сильные по зиме, словно единственные белую и чёрную краски, когда и ель, и осина кажутся одинаково чёрными, за недельное краснопогодье раздвинуло, и резче, яснее, ближе обозначилась каждая корявенка. Ветер, срываясь, уже больше не дымил ни поверху, ни по низу, снег по земле прочно лёг там, где ему, и зайти. Будет ещё, конечно, с неба подбрасывать и не раз, ни два, но больше для форса. И тут же накиданная цепка прихватит старым. По бокам открытых колодн уже сочилось мокрецо. По лесистому склону гуськов долго шёл до следующего распадка и по нему скатывался к ангаре. Река здесь поворачивала вправо, и берег, намываясь год от года, лёг широко и просторно. Богатый это был берег: ягодный, травный, грибной. Когда-то по слухам где-то здесь стояла татарская деревня, но давно уже Неизвестно почему, снялись татары с облюбованного на чужой реке места, пожгли за собой постройки и ушли. Так или не так было, неизвестно. Но то, что встарь тут трудилась человеческая рука, заметно теперь. Видны вырубки, поля, покосы. По берегу снова шёл, не шёл, окатил гуськов по насту вверх по ангаре. Здесь таится -то есть, но бойся меньше, это ничейная территория. Один район кончился, второй еще не начался, и люди, разделенные административно, мало знали друг друга. Выстрел, услышанный с разных сторон, на разные же стороны и относили. Верховские могли считать, что полят низовские, а низовские, что верховские, здесь, только здесь и наказал себе охотиться гуськов. Два дня он высматривал коз с берега и дважды же видел, как они пересекали ангару, Через каменный остров. На третий заход он перебрался на остров и устроил скрадень на нижнем пологом мысу, который прихватывали козы, из которого тот и другой берега были видны, как на ладони. Левый ближе, правый дальше. Место в этом смысле удобное, оглядное, но чересчур открытое для низовки. Она тут сикла нещадно. Прячась от неё, Гуськов пошёл в камни, которые громоздились посреди острова, как громадный могильник и неожиданно наткнулся за расщелиной на глубокую, уходящую далеко вбок выбойну, напоминающую пещеру со следами старого кострища. Осмотревшись, Гуськов удивлённо хмыкнул и вслух рассмеялся. О такой находке он и не мечтал. Ещё не зная, как и зачем, он уже верил, что эта запазуха ему пригодится. Он развёл костёр и согрелся. А согревшись... Гуськов решил, что если сегодня не будет удачи, обратно в зимовье он не пойдёт, ночует здесь. Что зря маять ноги в два неближних конца. Теперь пристанище есть и на острове. Да ещё какое пристанище! Ночью будет, конечно, прохладно, но с огнём не страшно. То-то когда-то тут то тоже скрывался. То ли от непогоди, то ли от людей. Скорее всего, от людей. Зачем ещё? По какой надобности могла сюда занести нелёгкая? Вон сколько нагорело золы, уже чёрный, закаменевший. Не с одной ночёвкой сидел тут человек. Давно только сидел. Долгое, видать, выдалось у него непогодье. Своё собственное, облажное. И как это раньше не пришлось Андрею побывать на каменном? Рядом, а пропустил. Сколько раз проплывал мимо, таращился на скалу, а вот заплыть не выпало. Чужой, неуютный остров с обрывистыми берегами камень и Не лучше, наверное, кажется он и другим. Андрей заночевал на нём, испытывая какое-то злорадное удовольствие от того, что лежит в пещере как бы в середине, в сердцевине камня, откуда его ни с одной стороны не достать. С вечера он запалил сушины, нагрел себе лежень и спал тепло и спокойно, без привычной опаски, без того постоянного острого напряжения, которое не оставляло его теперь во сне. На мыс он утром вышел поздно. Пока вскипятил чаю и пил его, обжигаясь из манерки, пока заставил себя подняться и выбраться на холод. Низовка унялась, но с севера неслышно и ровно тянул хиус. Утро было какое-то мерклое, подслеповатое, вызывающее на осторожность и зверя, и человека. Едва ли в такую неуверенную, неустоявшуюся погоду решатся козы на большой переход. Надо, наверное, потихоньку идти вдоль хребта обратно. Может, удастся где наткнуться хоть на белку. Он размышлял, что делать, когда, обернувшись на левый берег, куда предстояло идти, вдруг увидел, как с яра, подгибая передние ноги, скатываются вниз три козы. Они, они, миленькие! Он отступил за лиственницу и снял ружье. Тяжелыми рваными прыжками, топя ноги в твердом снегу, козы мели через протоку прямо на него. Что их всех интересно сюда тянуло? Может быть, желание хоть на мгновение укрыться в деревьях? Унять страх? Прежде чем снова выходить на открытое со всех сторон опасное пространство? Они приближались, держась одна за другой. Гуськов уже слышал гукающий, похожий на игру селезенки, звук их дыхания. До мыса оставалось метров сто, не больше, когда что-то насторожило коз и передняя, которая вела след, вдруг повернула от острова вниз. Андрей ударил вдогонку из обоих стволов, и козуля, бежавшая последней, подсеклась, отчаянным прыжком выскочила высоко в воздух, но уже не вперёд, а в сторону, и завалилась. Когда Гуськов подбежал, она ещё была жива. Хрипя и молотя ногами, она подгребала под себя снег, глаза налились кровью, голова вскидывалась и падала. Он не добил её как следовало бы, а стоял и смотрел, стараясь не пропустить ни одного движения, как мучается подыхающее животное, как затихают и снова возникают судороги, как возится на снегу голова. Уже перед самым концом он приподнял её и заглянул в глаза. Они в ответ расширились, И он увидел в их плавающей глубине две лохматые и жуткие, похожие на него, чертенячьи рожицы. Он ждал последнего, окончательного движения, чтобы запомнить, как оно отразится в глазах, и пропустил его. Ему показалось, что глаза козули в этот момент были обращены в себя. Иногда он уходил в верхнее зимовье. Оно было добротнее и просторнее нижнего, срубленное из листвяка и стоящее на взлобке, оно представлялось вечным. Поля вокруг него давно одичали, заросли чем попало, но рядом за негустым осиновым строем светилась круглая весёлая поляна. Однажды, раздумавшись, Гуськов вдруг всхотел, чтобы его похоронили здесь, на меже осинника и поляны. Тут сухо, приветно, с деревьев будет падать лист. На цветы прилетят и попоют птицы, а постройка остановит зверя. В зимовье не было печки. Кто-то когда-то прибрал, не поленился тащить к воде. И, наверное, к лучшему. Не удержись, разведи он огонь и закурится на виду у Атамановки гора. По теплу, когда придётся сюда перебираться, печка не понадобится. А пока он прибегал лишь на дневку и едва начинал застывать, шевелился, согревался без огня. Да и отпускала, припекала днями уж так, что мешал полушубок. Скоро потечёт, зазвенит, а у него ни сапог, ни фуфайки. Андрей замечал, здесь он почему-то дуреет, чувствует себя совсем по-другому, чем внизу. Там было спокойней, привычней, там он не вылезал из своей шкуры. Жил и думал, крепя и прокладывая жизнь немудрёными зарубками, что делать, куда пойти завтра как достать одно, второе, чему-то лить голод. Не заглядывал далеко и старался не помнить издалека, светя в памяти лишь то, что началось отсюда. И это обрубочное, теперешнее на живот и дыхание жизнь его устраивало. А здесь он разлаживался, разбаливался, накатывали ненужные мысли, которые не смотать, не свернуть, сколько не мотай. Постанывало запретное запертая на десять замков, запоздалое, дурацкое раскаяние. А что думать? Что размышлять? Тянуть из себя попусту жилы? Близко локоть да не укусишь. Как-то, вспомнив эту поговорку, он схватил другой рукой локоть и изо всех сил потянулся к нему зубами. «Вдруг укусишь!» Но, не дотянувшись, свернув до боли шею, засмеялся довольный. «Правильно говорят». Кусали, значит, и до него, да не тут-то было. Здесь он ненавидел и боялся себя, тяготился собой, не зная, как себе похлеще досадить, что сделать, чтобы стало ещё хуже, чем есть. И самоедствуя, грозил. «Ну, погоди, придёт пора, ударит час». Потом спохватывался со страхом. «Действительно, придёт пора, ударит час, ещё как ударит». Не поднимешься, не опомнишься. И что было причиной этой его дури? Он не знал. Зимовье ли поставленное на долгую жизнь? Веселое ли молодое место вокруг него? Откуда из-за деревьев проглядывалось торосистое поле Ангары и виднелся далеко на другом берегу край Атамановки? Или что-то еще? Неизвестно. Но находило, схватывало не отодрать. Но именно это и тянуло его сюда, как на сладкий и податный грех. Через неделю после первой козули он подстрелил всё на том же каменном острове вторую, приволок её на лыжах и уже в потёмках ободрал и разделал у Нижнего Зимовья. Мясо до свету забросил наверх, под крышу. Рано утром, выходя, он открыл дверь и обомлел. От двери огромным прыжком отскочила и, оскались уставилась на него большая серая собака. Не сразу Гуськов сообразил, что это волк, тощий и длинный, со взъерошенной, торчащей, как всегда при линьке космами шерстью. Он смотрел на Гуськова с такой лютой злобой, что Андрей схватился за ружье, но опомнился и стрелять не стал. Волк оказался старый, ученый. Отскочив от направленного дула в гору и не слыша выстрела, он опять остановился и зарычал. С тех пор по ночам он стал подходить к зимовью. Он научил Гуськова выть. Волк устраивался на задах зимовья и затягивал свою жуткую и острую на одном длинном дыхании песню. Всё на свете меркло перед ней. Настолько тонким режущим лезвием, взблескивая в темноте, подступал этот голос к горлу. Страдая, что не может ничем пугнуть зверя, Гуськов приоткрыл однажды дверь и, в злости передразнивая, ответил ему своим воем. Ответил и поразился. Так близко его голос сошелся с волчьим. Ну что ж, вот и еще одна, исполненная по своему прямому назначению, правда. С волками жить, по волчьи выть. Пригодится добрых людей пугать, со злорадной, мстительной гордостью подумал Гуськов. Он прислушивался к волку и с какой-то радостью, со страстью и нетерпением вступал сам. Зверь, где нужно, затем поправлял его. Постепенно, ночь от ночи, гуськов, догадавшись надавливать на горло и запрокидывать голову, убрал из своего голоса лишнюю хрипотцу и научился вести его высоко и чисто, поднимая в небо ввинчивающейся спиралью. В конце концов, волк не выдержал и отступился от зимовья. Но Андрей теперь мог обходиться и без него. Когда становилось совсем тошно, он открывал дверь и, словно бы дурачась, забавляясь, пускал над тайгой жалобный и требовательный звериный вой и прислушивался, как всё замирает и стынет от него далеко вокруг.